Третье. Следующий этап деятельности Константина Эрнста характеризовался уже не ироническим, а серьезным, истовым служением рейтингу. Если продюсер хочет поспевать за эпохой, Сергей Сильянов, только что сделавший с Коваловым русскую идею, не зря спродюсировал «Братьев» – живую иллюстрацию к собственному публицистическому фильму. Никаких других идентификаций, кроме самых архаичных и примитивных – то есть родовых и национальных, у стремительно деградировавших граждан не осталось. Народ превратился в население, пища заменилась жвачкой, а критерии были утрачены надежно, ибо жить в Ельцинской России по старым правилам и сохранять способность без омерзения смотреться в зеркало было трудно, и в путинской не стало легче. Забвение принципов стало залогом выживания – Нужно было обладать поистине гутоперчивой гибкостью, феноменальным организаторским даром, чтобы удержаться на канале Березовского и Патркацишвили и не свалиться во время его превращения в канал Абрамовича, а затем в рупор государства. Даже постмодернист Парфенов, прославившийся способностью смешивать в один хронологический коктейль «Спутник реабилитанцы джинсы», временно выпал из медийного контекста, и отступил в бумажную прессу. Из крупных теленачальников 90-х Эрнст умудрился не только ничего не потерять, но даже кое-что приобрести. Вот Добродеев, например, потерял много и репутацию, и, кажется, самоуважение. Трудно допустить, что Эрнст сам способен просматривать передачи Первого канала без некоторого эстетического содрогания. Должно быть и о собственной эволюции, он думает без восторга. Еще труднее предположить, что «Дозоры», в создании которых он участвовал как сценарист, куратор кастинга и продюсер, представляются ему перлом. Вряд ли он мечтал о таком кино, а уж раскрутка обоих фильмов на собственном канале и подавно не могла не забавлять его. «Дозоры» стали медийными, но отнюдь не культурными событиями. Проделывать все это и сохранять самоуважение – Можно лишь при одном условии, а именно в твердой уверенности, что ты ставишь глобальный эксперимент над существами другой породы. Если дозоры был в каком-то смысле личным, художественным высказыванием, то именно в части, посвященной иным. Миром правят иные, а люди являются для них не более чем сырьем. Правда, как и в старых песнях, надо старательно внушать им, что иные искренне их любят. Ну так и вампир кусает жертву от любви. Об этом еще Мереме писал. Он просто не может выразить эту любовь иначе. А может и жертва не понимает иной любви. Делать все, что делает Эрнст, и понимать при этом все, что он понимает, можно и даже несложно если при этом сознавать себя иным, а потребители считать существом низшего порядка, над которым проводится невинный эксперимент. Разумеется, сами для себя мы предпочитаем другие книги, другое кино и уж подавно не такую музыку, но ведь чувствовать себя полноценным иным можно только при наличии нулевого уровня, от которого и отсчитывается наше величие. Да и для государственного управления удобен человек, не отличающий дурного от доброго, а такое неразличение начинается именно с эстетики. Формируя принципиально нового потребителя, который уже не понимает, что такое пошлость, потому что не видит ничего другого, биолог Эрнст выводит гамункулуса, востребованного отвердевающей российской государственностью. Себя он, понятно, мыслит отдельно. Неужели все дело только в деньгах? Но у Эрнста нет даже акций Первого канала. Он постоянно подчеркивает свою скромную роль наемного менеджера. Власть? Но Эрнст сам признается, что не столько гоняет подчиненных, сколько эксплуатирует себя, ибо ему проще сделать самому, чем объяснить свои требования другому. Близость к Кремлю? Но Кремль отчетливо дал понять, что к представителям медиа всегда будет относиться лишь как к идеологической обслуге, и вся вилка между уничтожением и снисходительным разрешением чирикает далее. Что же движет человеком, который по сто часов в неделю работает на деградацию отечественного социума, депрофессионализацию новостников и компрометацию собственной профессии? Перебрав все варианты, я могу предложить в качестве универсального объяснения лишь естественно-научный интерес. Биолог Эрнст занят не эстетической и не финансовой, а антропологической проблематикой. Он в самом деле пытается выяснить, в какой степени человек подвержен растлевающим влиянию стандарта. Насколько он способен в условиях ценностного вакуума этому стандарту противостоять? И каков резерв его внутренних сил в условиях предельной разобщенности, к которой мы пришли за десять лет идеологической болтанки? Думаю, его выводы неутешительны.